Глава 32. Пробиваясь к ведьме. Майкл Ван Драк. Чуть ранее. Ректор был в ярости. Его ведьма оказалась в опасности, а он никак не мог до нее добраться. Дверь библиотеки оказалась непреодолимым препятствием на его пути. Зачаровывали ее лучшие маги древности, ведь за ней скрывались бесценные флянты. Он скорее стены разберет по камушку, чем вынесет эту дверь. Кстати, неплохая идея. «Бруно, успокойся!» Друг стоял рядом и держал за ошейник новавшего пса. Огурчик метался рядом, и когда ректор не пытался вынести дверь магии, пытался выбить ее вручную. Но дверь иногда светилась магическим светом и оставалась на месте. «Поторопись!» Внезапно пронеслось на грани восприятия дракона, и он понял, что Тильда его зовет. Он даже не пытался понять, как они начали чувствовать друг друга так быстро, без близости, но это не имело сейчас значения. Она была в опасности, и она его звала. Зверев не хуже своего дракона, ректор направил на косяк двери такую мощную волну силы, что и косяк и стену на полметра вокруг двери развоплотила. Дверь еще несколько секунд одиноко постояла на месте, ничем более неудерживаемая, а потом с грохотом, подняв тучу пыли, провалилась внутрь. В образовавшемся проеме мелькнуло испуганное лицо библиотекаря, и он завопил: Стоять! сюда нельзя! Редчайшие флианты не терпят такого обращения! «Зурб, или ты ведешь нас к потайному ходу?» — пророкотал разъяренный дракон. «Или я тебя убью!» «Чтоб вы знали, кто только не угрожал бедному Зурбу, а он ничего живее всех живых!» — выкрикнул демон и исчез. И в ректора полетели всевозможные предметы, находившиеся в библиотеке и не связанные с книгами. Раздавшийся сразу везде демонический хохот, завершил картину. «Зря, Зурб, со мной твои демонические финтифлюшки не пройдут» и дракон ударил воздушным молотом, показавшемуся пустым месту. Демон стал видимым. Он шатался и пытался собрать глаза в кучку, шипел и скалил острые зубы. «Не пущу! Не велено!» и снова исчез. Для дракона проделки демона из не самых высоких кругов Нижнего мира не были хоть сколько-нибудь стоящей проблемы, но отвлекали, не давая сосредоточиться на главном. По дороге к тайному ходу ректор пытался щадить книги и стеллажи, Но демона из-за этого никак не удавалось прибить или поймать. Решив, что по-настоящему ценные фолианты в любом случае защищены магией, он подловил Зурба за очередным стеллажом и, разрушив полки, захватил демона в магическую ловушку. Как же в этот момент ему хотелось прихлопнуть его на месте! Но ректор сдержался и передал его магистру Эрритеру. Друг знает, что с ним делать. Отвлекаться на демона нет времени. Бруно почти привел их к часам в виде закатного солнца, образ которых умудрился передать своему хозяину. Еще издалека ректор увидел открытый люк, который внезапно начал закрываться. Причувствие взвыло. Нельзя позволить ему закрыться. А по нервам ударило сознание. Она там, совсем рядом. Мужчина даже не понял, как преодолел последние метры и сделал единственное, что могло остановить закрытие механизма. Перевоплотился в дракона и наступил на люк, не давая ему захлопнуться. Он давил на него всем весом чувствуя, что его ведьма в отчаянии исчезает где-то в недрах подземного перехода. Осознав это, дракон снова взревел, и механизм затвора под его лапой сломался. Сам люк выгнулся в другую сторону, открывая проход, и дракон снова перевоплотился, даже не глянув на разрушенную библиотечную секцию. Он обязательно совсем разберется, если с его ведьмой все будет в порядке, а если нет, плевать ему тогда на все. Он от этой академии камня на камне не оставит. И все же взгляд назад он бросил. Нужно было проверить, все ли в порядке с теми, кто шел с ним. «Майкл, ты бы хоть предупредил!» Откашливаясь от поднявшейся пыли, вышел из-за уцелевшего стеллажа магистр Эрри Ритер в сопровождении посеревшего Бруна. Огурчик тоже недовольно что-то проворчал, выбираясь из-под книжного завала и отряхивая отросший на голове хохолок. Ректор оглядел их, кивнул своим мыслям и нырнул в люк. «Дверь!» Снова на его пути зачарованная дверь но здесь вынести косяк не получится. Мало того, что она вмурована в скальную породу, но еще и сам коридор зачарован так, будто охраняет подступы к сокровищнице короля. Тут даже призрак или демон просто так не просочатся. Но ничего, в его арсенале есть такие заклинания, которые пусть не сразу, но пробьют даже такую преграду. «Отойдите, а лучше вообще выйдите из хода», предупредил он друзей и начал долбить по двери самыми сильными заклинаниями. А еще сразу после их применения он пытался воздействовать горящим огнем в магическом зрении плетения защиты. Под воздействием его магических атак плетения становились более чуткими и уязвимыми для внедрения инородного разрушающего заклятия. Проводить столь филигранные манипуляции во взбешённом и тревожном состоянии дракону было тяжело, но на кону стояла жизнь его ведьмы, а потому вопрос, сложно или легко, не стоял. Когда дверь разлетелась мелкой щепой, Он рванул в помещение и понял, что он рушится, и причина этого сильнейший фон нижнего мира, идущий из. Дракон повернул голову на улавливаемые им аманации, и его взгляд прикипел к пентаграммам, из которых и шарашила энергия чужого мира. Если ничего не предпринять, то эта энергия разрушит это помещение и повредит замок наверху, а еще может образоваться стихийный разлом в нижний мир, что будет совсем плохо. «Закрывай прорыв!» — выкрикнул влетевший следом Себастьян. «Я прикрою!» Не раздумывая, дракон обратился к магическим заклинаниям высшего порядка. Такие были известны, точнее, подвластны лишь драконам и сильнейшим магам. Медлить нельзя было и секунды. Эр Ритер был не просто его другом, он был напарником. И Майкл ему доверял как себе. Если сказал, что прикроет, значит, прикроет. Но Нишабалданская с ее возможной атакой обеспокоила его сейчас больше всего. «Где Матильда?» — крикнул дракон, сосредоточенно в выплетая заклинания. Так вышло, что стоило ему оказаться в помещении, он первым делом увидел пентаграмму и не успел оглядеться. «Она здесь! ждет. Не отвлекайся!» — сдавленно ответил друг. Шабалданская сбежала. «Она здесь! ждет. с облегчением повторил дракон, сосредотачиваясь на плетении сложнейшего заклинания и не жалея магических сил. На его висках от напряжения вздулись вены, и он ощутил скатывавшиеся по ним, Капельки пота. Но, несмотря на слова друга, душа все равно рвала острыми когтями. Хотелось обернуться и удостовериться, что стиль, все в порядке. Однако он не мог себе позволить отвлечься, даже на мгновение. Только не сейчас, когда ее жизнь зависела от его силы и умения. Еще немного. еще чуть-чуть. И он увидит улыбку на её лице. Получилось! Майкл облегченно выдохнул и отпустил руку, направленную на прорыв. Пентаграммы начали покрываться инием и затягиваться льдом, а в помещении пошел снег, вернее, визуально очень похожа на него субстанция, в которую превратилась концентрированная кристаллизованная энергия Нижнего мира, успевшая здесь разлиться. Процесс был остановлен, и дракон обернулся, ожидая увидеть свою ведьму.